Ольга Каратаева «Не всё дракону масленица» или «Мамашка для близняшек». Серия пятая. Глава 1. <музыка> В домике для гостей, которые выделили для Инрики, царил настоящий хаос. Летали ножницы, иглы, лекала, парили перья, и танцующими привидениями крутились широкие ленты белоснежной ткани. Временами на присутствующих осыпался звездопад блесток, и хмур в это время беспрестанно чихал, разбрызгивая разноцветные искры магии. В центре этой вакханалии, поигрывая сантиметровой лентой... Будто плёточкой госпожа Милена Зе Парш покрикивала на своих подручных. «Ты что, хочешь сделать из дракона пирожное с кремом?» «Я сказала три слоя органзы. Эй, куда лепишь шнуровку? Здесь вышивка будет! Стоп! Оборочки вышли из моды!» Белла и Майя расположились на подоконнике и, жуя ладушки с джемом, сочувственно поглядывали на Энрику, которая стояла посреди комнаты и, раскинув руки в стороны, боялась лишний раз вдохнуть. Когда над головой пролетал дымящийся утюг, девушка бледнела и зажмуривалась. Но невеста сразу заметила, когда я вошла, покосилась на меня с мольбой и пролепетала. «И зачем люди мучают себя тяжелыми юбками, в которых можно запутаться? А эти ужасные корсеты? Настоящая пытка!» Может,. «Ну ее, эту свадьбу!» «Твой Ордон не побоялся дать магическую клятву, что последует за тобой, если придется и в мир драконов. Неужели ради него ты не сможешь потерпеть небольшие неудобства? Что же это за любовь такая?» Она закатила глаза и мученически простонала. «Ладно, только ради моего додончика». В это время раздался счастливый визг, и мои девочки, забыв про оладушки, бросились мимо меня. Развернувшись, я увидела, как крошки облепили невероятно красивую девчушку, похожую на фарфоровую куколку, и не сразу узнала малышку Кати. Прошло не так много времени, но она, кажется, вытянулась на несколько сантиметров и догнала по росту Майю. «Позвольте поприветствовать вас, госпожа Соксхлет!» Юная Фрейлина присела в изящном реверансе. «Простите, что приехала без приглашения, но я надеялась на вашу доброту и понимание. Наступила полная тишина. Мы были потрясены, как сильно изменилась наша непосредственная Кати, и я не могла сказать, что перемены мне по душе. Мне никогда не нравилась жеманность». «Как я справилась?» Девочка покосилась вправо, и мы увидели приближающегося рая. В паже, одетом в облегающие брюки, высокие сапоги и камзол, расшитый золотом, никто бы не признал чумазого, растрепанного воришку, которого я спасла от расправы толпы. «Ты была великолепна!» Добродушно улыбнулся юноша, вмиг напоминая себя прежнего. Катив, взвизгнув, кинулась обнимать меня. «Дуняша! «Как же я скучала! А ты узнала меня? Как я выглядела? Ты удивилась?» «Не то слово!» Я осторожно отстранилась от ребенка. «Как вы здесь оказались? Вы одни приехали?» «Нет!» — она помотала головой. «С нами Элея Илде. Ты ее знаешь?» «Разве?» — я приподняла брови. «Масленица!» — приставив ладонь к губам, громко шепнула девочка. Мои крошки захихикали, а Рай поджал губы, чтобы не рассмеяться с ними, но глаза его наполнились искристым весельем. И подумалось, что юноша тоже сильно подрос. Покосилась на Беллу и Майю, гадая, кому же из них понравился Паш. Наверное, влюбленная в него девочка покраснела бы при встрече и не смогла и слова сказать. Так и пойму. «Вы приехали в гости?» – смело спросила Майя. «Значит, сохнет по раю Белла!» «По приказу Ее Величества!» Паш стал серьезным. «Королева желает, чтобы у невесты-драконицы была самая модная прическа в королевстве!» «Я тут кое-что придумала!» заговорщически шепнула Кати моим крошкам, но осеклась, виновата покосившись на меня. «Прошу простить, госпожа Соксхлет, это будет сюрприз!» «Не буду мешать!» Улыбнулась я и оставила детей. Мне было чем заняться. До церемонии оставалось чуть меньше трех часов, а у меня печка в истерике, алка в депрессии и фаркас в печали. Как переезжать с таким настроением? А ведь Севери так старался, подыскивая для Блинной новое помещение, чтобы было поближе к дому, но не слишком. Пометуя, как плохо влияют уме, на аппетит жителей Тахры, и чтобы в нем точно не было никаких порталов. От них у меня уже мигрень. Каждый день мы с Айкеретом посещали мой родной и совершенно не магический мир, чтобы с помощью Хмура выявить детей драконов, но пока безуспешно. Дети с удовольствием играли с разноцветным зверьком, а нам, со следователем, приходилось рассматривать малышей издалека чтобы не привлечь внимание воспитателей и охранников. И никто из сирот так и не вызвал подозрений в иномирном происхождении. Размышляя об этом, я заметила тою. Девочка спряталась в тени беседки и увлеченно что-то рисовала в альбоме. Как ни пытались мои крошки растормошить дочь Ральвины и вовлечь в игру, она держалась в стороне и больше отмалчивалась, особенно если видела неподалеку Фаркасса. Что рисуешь? Я присела рядом на лавочку и, заглянув через плечо девочки, удивилась: Ого! Да у тебя талант! На листе было изображено миловидное личико ребенка. Казалось, каждый штрих был на месте, пропорции почти соблюдены. Мало кто из взрослых сумел бы так же. Я присмотрелась, не узнавая, чей же это был портрет. Кто это, твоя подруга? Нет, не отрываясь от работы, ответила девочка. «У меня нет подруг, только Майя и Белла, а еще Ирка, но она замуж выходит». «Кто же это?» — улыбаясь от радости, что Тоя считает моих девочек подругами, уточнила я. «Не знаю», — она пожала плечами. «В альбоме мамы ее лицо было обведено, меня будто молнией к месту пригвоздило. я запомнила, как выглядит один из детей драконов».